Он сделал знак рукой, чтобы они замолчали, и сказал. «Я вам должен признаться, что эта лошадь точно не моя. Я нашел ее на дороге, и так как я очень тороплюсь в город по важному делу, то, чтобы скорее поспеть, я и решился сесть на нее. Если она ваша, возьмите ее. Если же нет, то отпустите меня поскорее. Мне некогда здесь дольше оставаться». Пастух и тольяри ничего не расслышали, но каждый почему-то вообразил, что ездок решает дело не в его пользу. Оба они еще громче стали кричать и брониться, упрекая в несправедливости избранного ими посредника. В это время по дороге проходил старый Брамин. Все три спорщика бросились к нему и стали наперебой рассказывать свое дело. Но Брамин был так же глух, как они. «Понимаю, понимаю», — отвечал он им. Она послала вас упросить меня, чтобы я воротился домой, — Брамин говорил про свою жену. Но это вам не удастся. Знаете ли вы, что во всем мире нет никого сварливее этой женщины? С тех пор, как я на ней женился, она меня заставила наделать столько грехов, что мне не смыть их даже в священных водах реки Ганга. Лучше я буду питаться милостынью и проведу остальные дни мои в чужом краю. Я решился твердо, и все ваши уговоры не заставят меня переменить моего намерения и снова согласиться жить в одном доме с такой злою женою. Шум поднялся больше прежнего. Все вместе кричали изо всех сил, не понимая один другого. Между тем тот, который украл лошадь, завидя издали бегущих людей, принял их за хозяев украденной лошади, проворно соскочил с нее и убежал. Пастух... Заметив, что уже становится поздно и что стадо его совсем разбрелось, поспешил собрать своих овечек и погнал их в деревню, горько жалуясь, что нет на земле справедливости и приписывая все огорчения нынешнего дня змее, которая переползла через дорогу в то время, когда он выходил из дому. У индийцев есть такая примета. Тальяри возвратился к своей накошенной траве и, найдя там жирную овцу, невинную причину спора, взвалил ее на плечи и понес к себе, думая тем наказать пастуха за все обиды. Брамин добрался до ближайшей деревни, где и остановился ночевать. Голод и усталость несколько утешили его гнев, а на другой день пришли приятели и родственники и уговорили бедного Брамина воротиться домой, обещая усовестить его сварливую жену и сделать ее послушнее и смирнее. Знаете ли, друзья, что может прийти в голову, когда прочитаешь эту сказку? Кажется, вот что. На свете бывают люди, большие и малые, которые, хотя и не глухи, они лучше глухих. Что говоришь им, не слушают, в чем уверяешь, не понимают, сойдутся вместе, заспорят сами, не зная о чем. Ссорятся они без причины, обижаются без обиды, а сами жалуются на людей, на судьбу или приписывают свое несчастье нелепым приметам — просыпанной соли, разбитому зеркалу. Так, например, один мой приятель никогда не слушал того, что учитель говорил ему в классе и сидел на скамейке, словно глухой. Что же вышло? Он вырос дурак-дураком. За что не примется, ничто ему не удается. Умные люди об нем жалеют, хитрые его обманывают, А он, видите ли, жалуется на судьбу, что будто бы несчастливым родился. Сделайте милость, друзья. Не будьте глухи. Уши нам даны для того, чтобы слушать. Один умный человек заметил, что у нас два уха и один язык. И что стало быть, нам надобно больше слушать, нежели говорить.